Я найду твое имя. Зачем угрожаешь? Я не желаю тебе зла. Зло уже в том, что ты удерживаешь меня. Дай мне свободу. Ну-ну, не будем ребячиться. Зачем заставлять меня? Мы зря потратим время и силы. Я хочу только восстановить знания, похороненные с тобой. Если обучишь меня, это ничего не будет тебе стоить и не повредит. Зато, возможно, мир подготовится к твоему возвращению. «Мир уже готовится, Бомонс!» Он хихикнул. «Это лишь маска, как и торговец с древностями. Это не мое имя, ардат Будем сражаться?» Мудрецы говорят, что неизбежность следует встречать с изяществом. «Что ж, попробуй быть изящной». «И свиньи летают», — подумал Бомонс. Госпожа усмехнулась. Послала что-то, Бомонс не уловил что. Иные голоса наполнили его разум. На мгновение померещилось, что просыпается властелин, но голоса звучали в физическом мире у него дома. «О, черт!» — веселье колокольцев. «Ждан на месте!» — голос принадлежал Токару. Присутствие торговца на чердаке взбесило Бомонса, и тот пустился бегом. Раздался голос камня. «Помоги мне вытащить его из кресла, Слава!» «А не разбудишь? Его дух в кургане! Он ничего не узнает, если только мы не столкнемся там!» «Врешь!» — подумал Бомонс. «Врёшь ты, подлый, неблагодарный прыщ! Твой старик не так глуп! Он отзывается даже на то, на что закрывает глаза!» Дракон повернул голову ему вслед, окатив насмешкой. Ненависть павших рыцарей молотами била боманса когда он пробегал мимо. «Оттащи его в угол!» «Токар, амулет в горке мусора под очагом! Чума на голову этого Мэнфу! Он едва не завалил всё! Придушить бы придурка, что послал его сюда! Этот жадюга только о себе и думал!» «По крайней мере, он забрал с собой надсмотрщика», — произнесла Слава. «Чистая случайность. Удача. Время, время», — напомнил Токар. «Люди Ждана напали на казармы. Тогда выматывайся. Слава, ну не пялься ты на старика, сделай что-нибудь. Мне надо добраться до туда, прежде чем Токар доберется до кургани. Нужно сообщить великим, что мы делаем». Боманс подбежал к кургану лунного пса, ощутил шевеление внутри, промчался мимо. Призрак танцевал рядом с ним, сутулый злобный призрак, проклинавший его на тысячу ладов. «Нет времени, Бесант, но ты был прав». Бомонс пробежал мимо старого рва, мимо своего раскопа. Чужаки усеивали равнину. Воскресители. Откуда они взялись? Прятались в древнем лесу? «Быстрей, надо торопиться», — повторял он себе. «Этот дурак-камень собирается пойти вслед за мной». Он бежал, как угорелый, и каждый шаг, казалось, длился в вечность. Сверкала комета, отбрасывая ясные тени. «Перечитай указания, чтобы убедиться», — говорил камень. «Время тут большой роли не играет, только торопиться нельзя». «Может, связать его? На всякий случай?» «Времени нет. Не беспокойся ты о нем, он не очнется, пока не будет уже поздно». «Он мне действует на нервы». «Так накрой его ковриком и иди сюда». «И говори потише, маму разбудишь». боманс достиг городских огней. Тут возникла мысль, что в этом состоянии ему вовсе не обязательно быть коротконогим, отдышливым дышливым толстячком. Он изменил самовосприятие, и скорость увеличилась. Вскоре он наткнулся на такара трусящего курганью с бесандовым амулетом. По его кажущейся медлительности боманс оценил собственную скорость. Он двигался очень быстро. Штаб пылал. Вокруг казарм кипел бой. Нападавших вели грузчики такара Несколько стражников выскользнули из кольца. Бой распространялся на город. боманс достиг лавки. «Начинаем!» сказал Славе камень, и когда боманс взлетел по лестнице, завел «Дамни, ум, муджи, дамни». боманс вломился в собственное тело. Принял управление всеми мышцами, рывком поднялся с пола. Взвизгнула Слава. боманс швырнул ее к стене. впадение падении она разбила несколько бесценных древностей. Бомонс пискнул от боли. Все хвори дряхлого тела достигли сознания. «Черт, опять язва грызет кишки!» Развернувшись, он схватил сына за горло, прервав незавершенное заклинание. Камень был сильнее и моложе. Он вырвался. Слава кинулась на бомонца. Колдун отпрыгнул назад. «Всем стоять!» — рявкнул он. Камень потер шею и что-то прохрипел «Не думал, что я на такое способен. Попробуй еще раз. Мне плевать, кто ты. Тебе не выпустить в мир эту тварь!» «Как узнал!» — выдавил камень. «Ты странно себя вел. У тебя странные друзья».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 Слава врезалась в стол, соскользнула на пол с почти противоестественной гибкостью. В следующее мгновение она стала еще гибче и мяукнула, как раненый котенок. Камень упал на колени. «Прости, Слава, прости!» Бомонс не обращал внимания даже на собственную душевную боль. Он собрал расплесканную по столу ртуть обратно в чашу, произнес слова, превращающие жидкий металл в зеркало далеких событий. Токар прошел две трети пути до Курганов. «Ты убил ее!» – прошептал камень. «Убил!» «Я предупреждал, это не шутки. Ты сделал ставку и проиграл. Так что сиди и не рыпайся!» «Убил!» Раскаяние ударило боманса еще до того, как камень вынудил его действовать. Старик пытался смягчить удар, но растворение костей – это все или ничего. Камень упал на тело своей возлюбленной. Его отец упал на колени рядом. Зачем вы заставили меня, дураки, проклятые дураки? Вы меня использовали. У вас не хватило ума убедиться в моей безопасности, а вы вздумали с госпожой торговаться. Что я теперь скажу, Жасмин? Как объясню?» Он оглянулся, точно загнанный зверь. «Покончить с собой. Вот все, что мне остается. Пусть она не узнает, что ее сын был...» «Не могу. Я должен остановить такара На улице шел бой, Бомонс не обращал внимания. Он глядел в ртуть. Токар стоял на краю рва, смотрел на кургане. Бомонс ощущал его страх и неуверенность. Но Токар нашел в себе силы. Вцепившись в амулет, он пересек черту. Бомонс начал выстраивать смертную насылку. Он бросил взгляд на дверь, заметил в темноте перепуганную проныру. — Ох, детка, иди сюда, маленькая. — Я боюсь, там снаружи люди убивают друг друга.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 иди вниз, пожалуйста. Девочка скрипнула зубами и скатилась по ступенькам. Боманс вздохнул. Чуть не сорвалось, если бы она заметила камни и славу. Шум усилился, люди кричали. Боманс услышал, как отдает приказы капрал Детина. Он обернулся к чаше. Токар исчез. Найти его колдун не мог. Он бегло осмотрел все пространство между городком и Курганем.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 Потом снова и снова пытались отомстить за своего командира рядовые. боманс уложил четверых, прежде чем атака прекратилась. Он попытался вернуться к насылке. В этот раз его прервало не физическое явление, а вибрация, пришедшая по тропе, что вела в гробницу госпожи. Токар вошел в великий курган и связался с обитающим там созданием. «Слишком поздно», — пробормотал боманс «Слишком поздно, проклятие!»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 Несильная дрожь, но Бомонс распознал в ней предвестницу. Его насылка опоздала. «Выходите из дома», — приказал он, смирившись. «Будет землетрясение». Жасмин косо глянула на него, отжимая в объятиях бьющуюся в истерике девочку. «Потом объясню, если выживем». «А пока вон отсюда!» Он развернулся и выбежал на улицу и помчался к курганью. Теперь бесполезно воображать себя высоким, стройным и быстроногим. Он был бомонсом воплоти, невысоким, старым, толстым и склонным к одышке. Дважды падал, когда город сотрясала дрожь, с каждым разом все сильнее. Пожары еще полыхали, но бои прекратились. Выжившие с обеих сторон поняли, что решать спор мечами поздно. Они глядели на Кургане, ожидая развития событий. боманс присоединился к смотрящим. Комета сияла так ярко, что Кургане было залито ее светом. Жуткая судорога рванула землю. Бомонса шатнула. В кургане раскололся холм, где покоилась душелов. Изнутри струился неестественный свет. Из развалин поднялась фигура. Силуэт на сверкающем фоне. Люди молились или ругались кому что больше по душе. Судороги продолжались. Открывался курган за курганом. Один за другим выходили в ночь десять взятых. «Токар!» — пробормотал боманс «Чтоб ты сгнил в аду!» Оставался только один шанс, один немыслимый шанс. Мир покоился на согбенных временем плечах, растерявшего свои силы маленького старичка. боманс вспомнил мощнейшие свои заклятия, величайшие чары, все колдовские трюки, разработанные за 37 лет одиноких ночей, и шагнул в сторону кургане. Протянулись руки остановить его. Они не могли ухватиться. «Нет, Бо, пожалуйста!» — крикнула старуха из толпы. Он продолжал идти. Кургание кипело, выли среди руин духи, потрясал горбом великий курган, земля взрывалась и плевала огнем. В ночь взмыл огромный крылатый змей, страшно вскричав, и потоки драконьего пламени окатили кургане. Мудрые зеленые глаза следили за бомонцем. В этот ад шагнул невысокий толстяк, выплеснув весь арсенал своих чар, и пламя поглотило его.